Глава 29. За поздним завтраком от древней истории вернулись к современности, к вопросу их деловых взаимоотношений в сложившихся обстоятельствах. Шульгин сразу предупредил, что у каких-либо стратегических интересов они в этом мире не имеют, и вмешиваться в его естественное развитие не собираются. Нас действительно обеспокоили только непонятные возмущения и деформации континуума, которые, по нашим расчётам, создают опасный резонанс на главной последовательности и даже куда более удалённых мирах. Плюс до крайности странный заброс Новикова псевдомир, который и не 1938-й, и не наш, но через музей, связанный с тем и с другим. Мы сразу вообразили – что это очередная шуточка ловушки сознания. Валентина этого термина не знал, как и обозначаемого им явления. Пришлось объяснять в доступной форме, не слишком вдаваясь в подробности, устройства гиперсети. И, разумеется, не упоминая о последней встрече с Антоном и полученной от него информации. «Видишь ли, нам показалось, что и этот твой мир тоже продукт ловушки». И она начала как бы экспансию. Сначала учинила музейный мир, именно чтобы подсунуть нам твой генератор и заманить сюда. Чёрт знает зачем, но выглядит это, в общем, непротиворечиво. А вы, зная о такой возможности, всё-таки полезли. Не понимаю. Он действительно не понимал. Ладно, у них с Сильвией это была работа, более того, долг, не подлежащий обсуждению. Но чтобы люди занимались подобными делами добровольно, имея возможность жить спокойно, в довольстве и достатке. Точно так же он в свои молодые годы не понимал тех же альпинистов. И сам предпочитал проводить свободное время не в обледенелых горах, карабкаясь на очередной пик коммунизма, а на берегах теплых морей, в обществе красивых и после приложения необременительных усилий доступных женщин. Когда в нищей корабля или, что хуже, в отсеке подводной лодки появляется течь, лезешь заделывать пробоину, не слишком задумываясь, что вода холодная и простудиться можно, а также и забор сыграть. Потому как ежу понятно, промедление смерти подобно. Пусть так, согласен. А затевать игры в посланцев к отранжи к чему? К кроногенератору вроде отношения не имеет. «Мы же не знали, Валентин, что встретим здесь вас», – мягко включилась в разговор Сильвия. «Мы исходили из данного нам в ощущениях, что неизвестно как и зачем появившийся мир стоит на грани катастрофы, что некий сумасшедший, соорудивший нечто вроде атомной бомбы, вот-вот приведет в действие и разрушит не только свой дом, но и наши. Методики поведения в таких ситуациях известны. Вам тоже». Мы нашли путь сюда и начали создавать собственную инфраструктуру. Искать помощников, определять движущие силы здешней истории. Как частность выявили сеть, внутри которой обретается господин Маштаков. В качестве кого? Паука или пойманной мухи? Это ведь существенно? Что если хроногенератор конструктируется по заказу того же Катранжи в качестве орудия для завоевания мирового господства? Вы не дожили до момента, когда ядерное оружие разрабатывали одновременно немцы, русские и американцы. И если бы немцы успели раньше, подобной ситуации, как вы знаете, практикуется в зависимости от обстановки, перевербовка, изъятие, устранение. Как главного фигуранта, так и всех в какой-то мере причастных. Пока мы находимся в стадии изучения вопроса, но собственную агентурную структуру, и не только в России, мы и начали создавать. Лихарёв часто курил, потирал левый висок, ворошил волосы. Парик усы и бороду он снял, тёмные контактные линзы тоже. И сейчас выглядел совершенно так, каким запомнил его Шульгин. Симпатичный, улыбчивый парень, умеющий казаться простодушным и недалёким. Сейчас он играл растерянность, а также и нерешительность. Вроде как хочет что-то предложить, да не сообразит, на пользу ему это пойдет или во вред. «А ваша конечная цель?» – решил он слегка выиграть время. «До того, как мы встретили тебя, да о чем уже сказано, устранить мы такого. Скорее всего, забрать его к себе в 25-й. Там ему есть подходящая компания». Шульгин вспомнил удоленно и усмехнулся. Чудесная выйдет парочка, гениальный алкоголик и не менее гениальный бабник, по-русски говоря, без всяких научных эфемизмов. Вот уж наведут шороху в Стамбуле. А если кто из местных в курсе устройства генератора, тех тоже убрать. В безопасное в технологическом смысле место подгласный надзор полиции. «Думаю, это ни к чему», – сообщил, наконец, Валентин итог своих размышлений. «Всё и так под контролем. Полную схему генератора знаю я один. Могу гарантировать, что никаких потрясений, опасных для вашего мира, не будет. Пробоев пространства-времени, восстановления связи с Теорерой -э, до того, как тоже. Мне это просто не нужно ещё в большей степени, чем вам». Мои исследования направлены совершенно в другую сторону. Я интересуюсь проблемой расширения настоящего, а не прошлого и будущего. Мы могли бы договориться. чего же не договориться? С полным нашим удовольствием. Нужно понимать, на твоих условиях. «Обсудим», – пожал плечами Лихарев. «Я сюда пришел первый. Обжился, обустроился. На долю в ваших мирах не претендую». Поводов для обид даже личных не вижу. По службе я все указания леди Спенсер выполнял, причем той. С вами он поклонился Сильвии. Мы вообще никогда не встречались. С тобой, Сашка, тоже нормально дела делали. Так что считаю совершенно справедливым признать статус квода Юра». Если угодно, с подписанием договора о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и невмешательстве в дела друг друга. Можно и подписать, кивнул Шульгин, с единственным дополнением. Мы оставляем за собой право на вмешательство, если твои эксперименты все-таки вызовут у нас нежелательные последствия. А как это будет выглядеть на практике? Точно как в нормальной политике. Высадим десант и устраним источник возмущений. Всю реальность целиком оккупировать не собираемся. Но это, разумеется, крайность. Если события приобретут вовсе уж неконтролируемый характер или с тобой что-нибудь случится, вполне ведь возможно. «Как случилось с твоим предшественником?» – ставила Сильвия. «Шальная пуля, и нет человека». И пошел лавинообразный неконтролируемый процесс. «Мне еще вот, что давным-давно интересно», — сказал, чтобы разрядить обстановку Шульгин. «Как действительно сложилась судьба того, кто спер у вашего коллеги гомеостат? И сам приборчик так и ходит по рукам до сих пор? Или лежит на дне какой-нибудь оки или протвы вроде кольца всевластия? Неужели его совершенно невозможно отыскать?» «Увы», — ответила Сильвия, — «гомеостат вовсе не излучает» ничего. Потому и пеленгации недоступен. Вот по блоку универсалу мы вас легко находили и Ирину, и Левашова. Все равно интересно. Целый роман вокруг истории с гомеостатом можно накрутить. Надо будет Андрею тему продать. Так принимайте мои условия, вернулся Лихарев к основной теме. «Вы же ничего не теряйте, в гости будете приезжать, живите как у мамы, а я вас навещу только никакой агентурной деятельности». «Я в нашем смысле говорю», – повернулся он к Сильвии. «Войны с катранжей не затевайте, правительство тоже свергать не нужно». «Договорились? Можно даже под честное слово. Этот мир достаточно прилично устроен на мой вкус. Если что пойдет не так, сам поправлю». «А если всё же ловушка?» – задумчиво сказал Шульгин. «Ну и чёрт с ней! Мне она жить не мешает. И если мы с вами встретились, значит, остались настоящими. А если вас эта загадка волнует, изучайте, ради бога. На эти исследования я вам лицензию выпишу». Возразить на слова Лихарёва было нечего. Если они согласились на подарок Антона в виде реальности «1920», и проявляют живой интерес к реальности 2056, чего же не признать и за Валентином права на свой кусочек счастья. В полном соответствии с преамбулой американской конституции. Пусть живет и кормится. Шульгенок в случае вспомнился старорусский бюрократический термин «дать ему волость в кормление». Сейчас принято считать, что это означало для удовлетворения пищевых потребностей. На самом же деле в виду имелось совсем другое. Кормление от слова «кормчий», то есть «рулевой». И значит, назначат боярина и мерек управляющим волости такой-то. И ничего оскорбительного и двусмысленного. Посмеялись. Раз договорились, шампанского надо спросить, отметим договорчик. И я с вами планами своими готов поделиться. По вчерашнему вопросу и вообще. Давай, давай. Шульгин позвонил в ресторан и буквально через пять минут явился посыльный с корзинкой, где помещалось 6 бутылок уже замороженного шампанского. На любой вкус. От брюта до полусладкого. Планы у Лихарёва были, если и не наполеевоновские, то около того месяца. Шар-анализатор, даже лишённый связи с центральным процессором на Тулерере, всё же неплохо выполнял свои обязанности в этом мире. Особенно, когда Валентин сумел согласовать его секретными входами в российские и общесоюзные информационные центры. Поэтому он был в курсе почти всего происходящего на Земле и мог строить прогностические модели возможного развития событий с высокой степенью достоверности. Да очень высокая ему и не была нужна. Не те времена и не те цели. Сейчас ему было достаточно общего расчета соотношения сил на геополитической арене. Подобие метеорологической карты грядущих ураганов, ливней, засух, чтобы знать, к чему готовиться, какие акции покупать, а какие сбрасывать. Ну и упредить кое-что, кажущееся совсем уже неприемлемым по эстетическим и этическим причинам. Катаран же, к примеру, я интересуюсь просто как наиболее сильной фигурой в хаосе. Это я так для себя называю все, что по ту сторону периметра. Их там много похожих, но этот – крысиный волк. Он мог бы стать полноценным диктатором, в исламском мире точно, но пока ему этого не надо. Предпочитает маневрировать между цивилизациями. Он и здесь неплохо устроен. «Я знаю», – сказал Шульгин. «Я его тоже быстро вычислил. Вообще, в идеале, станет чем-то вроде генерального халифа, это бы здорово и разрядило ситуацию. С большим, авторитетным, но в военном смысле слабым государством Таос иметь дело было бы куда как проще. Потом организовать еще какую-нибудь Индокитайскую федерацию, и получился бы полноценный трехполюсный мир. А зачем, осведомился Лихарев. Не помнишь такой термин XIX века? Кошмар коалиций. Сраз бы этот кошмар и начался, непременно и немедленно. Я тут третий год живу в них уже. Дипломатом таоским неимоверно скучно. Между собой разговаривать не о чем. А добротную многоходовую комбинацию с Аргентиной против Чили, Бразилии, Республики Соломоновых островов затевать тоже без толку. Зато если появится то, о чём ты сказал, вот тут они развернутся. И парочка периферийных, но вполне мировых войн обеспечена. Нет уж, пусть всё остаётся как есть. Про чёрный интернационал что скажешь? Да ничего для тебя полезного не скажу. Вполне маргинальное движение для выпускания пара возможности пристроить к увлекательному, не слишком обременительному делу сотни другую тысяч пассионариев, как здесь принято выражаться, ну и перетеканию капиталов из рук в руки. Как помнится, в Одессе времен Гражданской войны среди тамошних спекулянтов чуть не целый год из рук в руки переходила затертая транспортная накладная на вагон лимонной кислоты в Архангельске до которого тогда было дальше, чем до Марса, давая возможность людям заработать на разнице. Так что пусть развлекаются, они меня не волнуют. По крайней мере, не дают свободному миру окончательно зажиреть и деградировать. Гораздо больше интересы для меня представляет Россия. Тут есть к чему руку приложить. Вы, может, слышали, что имеется в Москве великий князь, который при случае может претендовать на престол. Не только слышал, но и лично удостоились лицезреть во время прогулки в Александровском саду. Представительный мужчина. Так точно. Я тоже посмотрел на него, послушал выступление, труды его почитал и решил, что надо его царем делать. Размах, однако, вставила все это время молчавшая Сильвия, занятой дегустацией разных сортов шампанского. Чего же не поразвлечься, особенно если к этому есть все предпосылки, исторические и политические. Да и меня, как вы знаете, поначалу в царедворце и готовили. Представили, не такая роль мне не понравилась, а при законном государе, да восстановив закон о вольности дворянства, очень может приятно получиться. Хорошо, Валентин. Подвел у Шульгин итог чрезмерно затянувшихся переговоров. Хотя история знает случаи, когда по меньшим поводам они по месяцу длились и дольше. Будем, как говорится, дружить домами. На принципах полного суверенитета и незыблемости частной собственности. Я только хотел бы предложить в ближайшее время навестить нас в нашей Москве И обсудить с Олегом Левашовым те характеристики генератора, которые могут представлять опасность. Я тут не спец, а он тебе на пальцах объяснит. Никаких возражений. Рад буду увидеть настоящую Москву и познакомиться с выдающимся специалистом. Когда скажешь? Могу прямо сегодня. У вас ведь, думаю, больше нет необходимости встречаться с Маштаковым, Шамилем и компанией. А я бы встретилась, отставив бокал, сказала Сильве. Жаль оставлять столь пылкого мужчину в расстроенных чувствах. Это мы в любой момент устроим, заверил их Лихарев.